Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал: "Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня". Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая: "О ком он говорит?" Один же из учеников его, которого любил Иисус,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 Подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, «Что делаешь, делай скорее». Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему.